Глава 13. Нику политические передряги волновали мало. Она плотно занялась порталом и засела в кабинете. С помощью данных, что удалось получить в горах, Ника рассчитала конкретную точку нового портала и его необходимую мощность. Она предположила, что маги, создающие порталы, придут к ним раньше, чем официальная делегация, и не ошиблась. Через неделю от их возвращения в РГУ к ним прибыла небольшая делегация птицелюдов, во главе с тем же старшим птицем, что был у портала. И опять без Лены разговаривать с ними было невозможно. Удивительно, как они вообще добрались от границы, показывая лишь перстень герцога Ромера. Так что Лена с Крисом стали ее правой рукой. К этому времени Лена подобрала особняк для иномерян, и это решало сразу много проблем, потому что на улицах они все же привлекали большое внимание, несмотря на то, что Таламар был открытым миром и к любым иномерянам здесь привыкли. Но птицелюдов видели впервые. Встреча с Гартом произошла в резиденции герцога. «Приветствую тебя, герцог Ромер, владетель Вареи», перевела Лена слова, учтиво склонившегося старца. а «Говорил, неуполномочен вести переговоры», негромко напомнил Гарт. Это правда, герцог. Вначале я должен известить главу совета стаи. Он назначит меня или другого птица, и только после этого я смогу говорить от лица стаи. Теперь я могу представиться глава северной стаи. Кратер брак грак Лена запнулась и беспомощно посмотрела на Гарта и птица. Тот улыбнулся и что-то сказал ей. Лена кивнула и облегченно выдохнула. Что? Забеспокоился гард, после вчерашнего притяжения он особенно тяжело переносил близкое положение жены. Кратер сказал, что можно пользоваться только их именами. «Да услышала нас, милосердная богиня!» — неприкрыто обрадовался герцог. «Бывают же языки на свете!» — выразил он свое отношение к языку птицелюдов. И тут же бросил Лене «Не переводи это!» — и не собиралась. Улыбнулась Ника и обратилась к старшему птицелюду. «Уважаемый Кратер, разрешите познакомить вас с магистром магии Никой Ромер. Она создает артефакты и порталы. Леди Ника будет вместе с вами участвовать в создании и открытии вашего портала в Урге». «Очень рад». Птиц учтиво поклонился Нике и что-то быстро прокаркал своим спутникам. «Он рассказывает им о Нике», — перевела Гарту Лена. «Очень удивлен, что женщина занимается наукой». «Приглашаю вас в вашу резиденцию». Между тем обратился к номерянам Кристиан, вступая в права хозяина положения. «Сегодня познакомитесь с городом. А завтра поедем на место нового портала, которое рассчитала леди Ника». Птицы вновь активно закаркали, поглядывая на Нику. Один даже подошел и, склонив голову на бок, начал внимательно рассматривать землянку. А затем вдруг тоже энергично закаркал и замахал руками, призывая старшего птица. Все насторожились и вопросительно уставились на Лену, которая одна сейчас понимала, в чем дело. Но Лена сама стояла белая, как снег, и, кажется, не дышала. «Что, Лена? Что он говорит?» Трясла ее Ника. «Говорит, что у них есть выход в мир, где живут такие же, как ты». «Что?» Вначале поразилась Ника, а потом потребовала... «Как он отличил меня от эламарцев?» А тебя?» «Посмотрите на меня, уважаемый!» Попросила Лена, с волнением ожидая результата. Птиц уже спокойнее и медленнее осмотрел девушку и опять утвердительно кивнул. "Да, маленькая самочка. Ты тоже оттуда?" "Как вы это определили?" "Аура. У жителей того мира очень необычная аура. У них заложена широкая вариативность поведения, которая не встречается больше в других мирах. По крайней мере, я и не встречал. Люди того мира способны выживать в любых условиях. Обе эти самочки сейчас демонстрируют именно такую ауру." перевела, запинаясь Лена и оглядываясь по сторонам. Как воспримут окружающие это признание? А никак. Никто не обратил внимания на их особенность, что Ника и Эсти на мирянке уже все знали и приняли нормально. А на то, что от птиц можно перейти на Землю, никто не обратил внимания, кроме Гартнера. Вот он четко понимал, что как только порталы заработают, Эсти попробует хотя бы увидеть свой мир. Оставалась маленькая надежда у Гарта, что мир, о котором говорил птиц, совсем неистый Лены. Но Гард тоже был магом и понимал, что ауры людей каждого мира имеют свои отличительные особенности, по которым их можно классифицировать. И если птиц говорит, что ауры девушек похожи на других иномирян, значит, есть вероятность, что к тем иномирянам девушки и принадлежат. И это оказалось больно. Больно понимать, что те чувства, которые ты начинаешь испытывать, ненадежны. Что их можно оборвать, их можно игнорировать, их можно забыть. Гард скрипнул зубами и отошел в сторону. Он видел, как загорелись глаза Эстелены, с какой надеждой и немой просьбой она смотрела на старшую подругу, как будто подгоняя, сделать уже все возможное побыстрее, чтобы проверить слова птицы Люда. Гард сделал еще шаг в сторону, и ещё повернулся и широким шагом направился к магистрату. У него грыхи болотные, было слишком много дел. Переживать о чужих мирах не было времени. Сейчас ему предстояло назначить нового градоначальника, а потом провести тайный разговор с братом. И это было очень важно. Не то, что какие-то мнимые миры. Продолжал мысленно брызгать ядамгард. «Бровер!» — привычно вызвал он помощника. «Садись, Стивен. У меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Уже волнуюсь!» — улыбнулся помощник, боевой товарищ и друг. «Стив!» Ты много лет служишь моим помощником, лучшего и не пожелаешь. И я бы тебя всегда хотел видеть рядом, но понимаю, что тебе пора расти. все таки уже 65 лет, пора заводить семью, пора рожать детей, пора. Да много что пора. Я в чем то провинился, командир. Воспользовался паузой Бровер. Как раз наоборот, тяжело вздохнул Гард. Ты стал слишком хорош для простой службы помощником. Да и в Виконтах ты засиделся. Земли у тебя, правда, нет... Но что ты скажешь, если я дам тебе город? Не вечное пользование, конечно, улыбнулся гард, видя округлившиеся глаза бровера. Я назначаю тебя новым городоначальником урги. Поставить сейчас сюда я могу только того, кому полностью доверяю. Оставляю тебе сотню гвардейцев, их командир, твой приятель, Ивор Уэлс. О! Не удержался Бровер. Это все очень неожиданно. Но я согласен, командир. Понимаю, что здесь нужна жесткая рука и постоянный контроль. Я готов. А с Иваром мне проще вести дела. Будет кому доверять и на кого опереться. Вот и отлично. Приступай с этого момента. Если будут вопросы, обращайся в любое время. Да, кстати, под свое жилье, Стивен, занимая особняк бывшего городоначальника. Я уже подготовил указ. Сам он еще долго будет в тюрьме. Его семья выехала в столицу. У них там свой особняк. Прислугу найми новую. Просто советую улыбнулся Гард. «Спасибо, командир!» поблагодарил бывший помощник и почти выбежал из кабинета. «Слава заступнице! С одним делом покончено! Фух!» Гард распрямился в кресле и глубоко вздохнул, как будто скинул тяжелый груз с плеч. Посидел несколько минут и не спеша установил полок тишины. Затем достал из стола магафон, бесценный переговорный артефакт, который придумала Ника, и которых пока в королевстве было мало, и вызвал старшего брата. «Благословение заступницы тебе, Алистер!» — приветствовал он брата. «Установи полок. У меня серьезный разговор». «Слушаю», — ответил брат, одновременно костуя заклинания. «Что вы там выяснили по поводу этого приказа князя? Пора». Во дворце теперь всегда дежурит архимаг, верховная ведьма или их заместители. Но пока никаких действий со стороны Катарины не замечено. Амулет незаметно проверен на разные виды магии. Есть признаки шаманского воздействия. На ментальное воздействие я проверяю Регана лично. Пока все чисто. Катарина ведет себя очень тихо, больше сидит в покоях. После покушения на Эстелину совсем перестала выходить к столу. Продолжаем следить. Надеюсь на вас. Скоро я смогу вернуться в столицу. Город поручил Броверу. «Лучше него никто не справится». «Ты прав», — согласился Алистер. «Но почему молчишь о моих? Ника, кажется, решила остаться в Ургене совсем», — улыбнулся Алистер. «Все в порядке с Никой и со Стефаном тоже. Готовится портал открывать с птицелюдами. Интересная раса, скажу тебе. Надо как-то попробовать сойтись поближе». «Хочу их увидеть, но не предупреждая их о моем ментальном даре. Посмотрим, что там за птицы к нам залетели. А как у тебя дела с Эсти?» Через короткую паузу спросил «Алистер?» Трудно, признался гард. Браслет действует, а есть и добровольно договор нарушать не собирается. Терплю, но уже взял у Ники целебный амулет. Братья еще обсудили некоторые вопросы и одновременно отключили переговорники. Пора! Отец отдал приказ, а как Катарина будет его выполнять, не подумал. Всегда так. Делай, как скажет князь, и все. Как делать? Как себя защитить в случае чего? Куда бежать и прятаться? Никто не подсказывает. Катарина сидела в своих покоях и крутила в руках вторую половину амулета, который она подарила жениху. Шаманы объяснили, что без второй половины никто не догадается о принципе действия амулета, а показывать кому-то эту половину Катарина, естественно, не собиралась. Она опять тяжело вздохнула, и так целый вечер. Вздохи и размышления, вздохи и опасения, вздохи и страхи, паника и не с кем посоветоваться. Реган ей понравился. Сильный, властный, красивый мужчина — С другой стороны, Реган очень опасен, Катарина прямо кожей чувствовала агрессию, исходящую иногда от мужчины, если он узнает, с какими планами приехала сюда Катарина, ей не жить. Но выполнить приказ отца придется, надо только придумать, как и когда. Она придумает. Катарина с детства научилась находить хитроумные решения для сложных задач. За это отец ее и ценил, но страшно. Ох, как страшно. Катарина положила амулет в большую шкатулку среди своих украшений, чтобы он не бросался в глаза, и вызвала служанку. «Гэлси, приготовь мне накидку. Я выйду в сад». «Да, госпожа», — засуетилась девушка, подавая княжне легкую накидку. Реган, который в этот момент наблюдал за покоемой княжны через кристалл, отвел взгляды от картины и вызвал помощника. «Дарсон, сейчас княжна выйдет в сад». Возьмешь из ее шкатулки вот этот амулет. Король кивнул на картинку. И передашь верховной ведьме. Пусть проверит на магию. Срочно, быстро, незаметно. Вернуть до конца прогулки. Да, ваше величество. Помощник исчез так же быстро, как появился, а Реган устроился в кресле, чтобы обдумать ситуацию. Когда Гартнер прислал им с Алистером копии допроса в Каде и наемников, Реган в запале хотел немедленно расторгнуть помолвку, выгнать грехом эту лживую княжну и разорвать все отношения с княжеством. Он и так не горел желанием жениться на этой серой мыше, да еще и вдове, а тут такое. Да, у него была договоренность с князем о втором государственном браке между младшей дочерью князя Делии и герцогом Ромером, но это, скорее, была дружеская сделка, попытка укрепить дружеские связи и взаимодействия, которая, кстати, не удалась, потому что Гарт выбрал другую женщину. Да, он, Реган, был не совсем доволен этим выбором, но он даже мысли не допускал вступить из-за этого в противостояние с Гартом. Еще не хватало. Его женщина, его выбор, тем более, что девица оказалась даже полезной, «Вон какая языкастая, в смысле, способная к языкам». Поэтому, подумав, поговорив с Алистером, король решил не торопиться. Выгнать неудачную невесту и разорвать связи всегда можно успеть. Но сначала надо узнать, что означает эта пора в приказе князя. Что должна была сделать Катарина. Потом хотелось бы узнать позицию самой Катарины. Готова ли она идти на подлость по отношению к жениху самостоятельно или идет на это под давлением отца? Хотя в любом случае неприятно узнать, что женщина, на которой ты собрался жениться, готовит тебе какую-то гадость. И в-третьих, Регана останавливала свадьбы Мирин. Он согласился на брак дочери с бастардом князя, понимая, что это мезальянс и унижение для принцессы. Но Мирин неожиданно обрадовалась и с энтузиазмом начала готовиться к торжествам. По докладам агентов было ясно, что она влюбилась в будущего мужа. Вот только Эрик оказался не так прост. И невеста, которая успела подарить свою любовь уже ни одному мужчине, его явно не устраивала. С этим тоже надо было разобраться, поэтому изгнание Катарины было отложено. И наоборот, наблюдение за ней стало более тщательным. «Ваше Величество!» — вернувшись, Дарсон прервал его размышления. Леди Вербена и магистр Тайрен не установили в амулете книжный по тайной магии. Амулет возвращен на место. Это еще не доказательство, пробурчал под нос король. Наблюдение за книжной продолжать, записывать все разговоры и действия, при попытке нанести кому-либо вред, арестовать. Реган усмехнулся. Как бы ни был хитер, старый лис, Дилан, напротив высшей магии и новейших артефактов ему с его шаманской магией не устоять. Он вернулся к столу и вновь окунулся в рутинные дела королевства. А вечером к нему во дворец неожиданно пришел Алистер. «Есть новости, Рег!» — с порога заявил он. «В княжестве назревает смена власти, и следующим правителем, похоже, станет Эрик». «Эрик? Бастард?» «Мы с Гартом удивились также же!» Но, как сказал сам Эрик, больше никому. Младшие дети еще малы. Если короновать любого из них, то им нужен опекун. Это опять Эрик. Однако вопрос еще окончательно не решен. Завтра у них состоится совет старейшим. В отличие от нас, князь-правитель наследственный. Его могут сменить только в случае доказанного вреда княжеству. Кажется, после допроса в Каде у них набралось достаточно таких доказательств. Большая часть совета выступает за Эрика. Но есть и те, кто требует вернуть Катарину, как старшую и уже опытную в управлении дочь. Катарину искренне удивился король. «Эту тихую, запуганную вдовушку? Воистине люди слепы, выбирая себе правителей. Ох, не нравятся мне эти бурления в княжестве». «И мне», — согласился Алистер, который теперь, зная точно о гибели первой жены, не мог простить Дивану многолетнего молчания об этом. Катарина как будто услышала, что говорят о ней, хотя находилась в своей комнате. Ей только что прилетел вестник от брата, и в нем был строжайший приказ — спрятать амулет и не вздумать его активировать. Брат обещал прибыть во дворец через несколько дней. А также он сообщил, что отца совет старейшин, скорее всего, не зложит, и князем станет он, Эрик. У Катарины на этот счет были другие сведения.